Прошу любить и жаловать, сказал за его спиной прапорщик Шипко, Константин Степанович Кирьянов из пожарных, обер-поручик. Ну что? Споётесь? А это смотря какие песенки нудить. Живот отозвался, татуированный вскочил, и сунув руки в карманы форменных брюк чистых и отглаженных по всем правилам, отметил Кирьянов, направился к новому лицу вихляющий, нарочито расхлябаной походичкой, остановившись возле небольшого чёрного столика. рывком вырвал из кармана правую руку, поставил на лакированную крышку какую-то серебристую полусферу с тремя пупырышками наверху и коснулся её вкратце мимолётным жестом опытного карманника. Полусфера тихо пискнула, и над ней проворно закружились синие, жёлтые и красные огоньки. Зрелище казалось совершенно безобидным, никто и не шелохнулся. Смотри сюда, первоходок, хриплым шёпотом проговорил расписной. И думай быстренько, мезон в третий, суперглас или в попу раз. Он впился цепким и тяжёлым взглядом, глаза стали по-настоящему страшными. давящими. Но Кирянов особо не беспокоился, он повидал в жизни всякого, в том числе и таких вот ухарей. К тому же плохо верилось, что даже в соседней галактике процветают невозбранно классические зоновские прописки. Так-то не вязалось это с обитаемой, как коммуналка вселенной. Воинскими уставами и суровым настоящим полковником во главе здесьней точки. Подумав он сказал миролюбиво: "Не звони по пустому, обер-поручик. Сначала правила растолкуй, а потом уж карты сдавай. Ты кому поёшь?" страшным шёпотом протянулся собеседник. Крашенная тётка громко сказала: "Миша, Не выёжи же выся, не на зоне. Ну кому говорю? Человек как человек. Люблю пожарных, они храбрые. Ух, че добренькая. Сухмелочки сказала расписной: "Не оборачивайся к ней". Одним движением погасил свою блестящую штучку и убрал её в карман. Не пидор, не стукач. Ну тогда заходи в хату. Хата правильная. Держи краба. Он сунул Кирьянову руку. Мищя мухомор, урка потомственный. Держись меня, жизнь научу не задорого, спасибо скажешь. Сядь, потомственный, прикрикнула на него фальшивая брюнетка. Будем знакомы. Константин Степанович. Рая меня зовут. Обер поручик. «Очень приятно». «Моя звать Жакенбаев?» — сказал азиат. «Моя капитана, однако». Невысокий брюнет встал и раскланялся. «Кац!» — Абрам Соломонович Кац, старший капитан. Он помолчал и добавил горделиво. «Жида-масон!» В самом деле поинтересовался Кирьянов. Это я уже к тому, если вы антисемит, сказал Кац предупредительно. Если да, вам будет приятно подумать, что эти жедомасоны и сюда добрались. А если нет так нет. Поскольку я тут единственный еврей, и ситуация требует организовать жедомасонскую ячейку. Вступить не желаете? Совершенно бесплатно. Нас уже тогда будет двое ждамосонов, и можно будет строить планы захвата галактики. Вы себе обязательно подумайте. А это вот, он указал на соседа с блинной бородищей, обер-поручик Герасим, "ври больше", прогудел великан, "голоси ещё у него оказалось под стать фигуре Трофим. Будем рады". рекорд, сказал Миха Мухомор, трохивим, аж пять слов подряд произнёс. Гарантом буду метеоритный поток хлыбеснёт. Ну да, трофим. А к лекуха Герасим. Смекаешь за что, первоходок? Да что ж тут непонятного, кивнул Кирянов. Он не чувствовал ни напряжения, ни враждебности. Всё прошло нормально. Новый человек появился в тесном коллективе, и его policiям видно приняли малость позубоскалев. Нормально. Ну, познакомиться ещё успеете, сказал в шепку. А пока лобер поручик Мухортов проводит новичка к полковнику. К немалому удивлению Кирьянова, уже успевшего запомнить сдешнюю неособенную и замысловатую систему званий, Мухаморов в ответ на распоряжение младшего по званию не выказал ни малейших признаков неповиновения. Наоборот, браво вскочил и есть: "Пошли первоходов". А впрочем, Кирьянов ещё недостаточно ориентировался. прапорщик здесь вполне мог оказаться выше чином поручика кто их знает